Чтобы добраться от Международного конференц-центра к штаб-квартире филиала Магической Ассоциации в башне залива Якугамы, пойти вдоль побережья будет быстрее, но пойти по земле будет не так уж и сильно дольше. Главные силы врага — десантные войска, спускаемые из боевого корабля неизвестной национальности. Войска, которые проникли в город, сейчас также были активны вдоль побережья. Однако, когда Кацута спросили, «Нам следует ехать в объезд?», он покачал головой «Не кивнул». И тут же его военный автомобиль поехал через перекрёстный огонь на улицах вдоль побережья, направляясь к башне залива по кратчайшему маршруту. Недалеко от башни залива, на самом деле, чем ближе, они приближались к докам. У врагов появилось тяжёлое вооружение, количество механизированного оружия, двуногих танков, также увеличилось. Вражеские силы на этом месте не сосредоточились, скорее они отсюда начали свою атаку и сейчас распространяются по всему периметру. Сидя на пассажирском сидении, сержант ТТО начал объяснить обстановку Кацта. Кацта молча кивнул. Он ничего не сказал не потому, что смотрел свысока на офицера низкого ранга, но из-за того, что полностью сосредоточился на своей магии. Затем впереди сбоку перекрёстка появилась небольшая группа врагов с ручными ракетными установками, они не были солдатами в штатском, хотя на них не было знаков различия, определяющих национальность, все были в одинаковой камуфляжной форме. Должно быть десантные войска». Отряд прицелился в автомобиль Кацта и выпустил четыре управляемые противотанковые ракеты. Практически в упор. В управляемых ракетах начальная скорость была более медленной, но автомобиль повышенной проходимости просто не мог уклониться. Однако Капролотова, державший руль, даже не вздрогнул, а сержант ТОК опустил лобовое стекло с пассажирской стороны и достал автоматическую винтовку. Управляемые ракеты взорвались в воздухе за пять метров перед автомобилем, Пламя от взрыва охватило барьер в форме полусферы, окружающий автомобиль. По вражеским войскам изнутри были выпущены пули. Атаки извне не могли проникнуть внутрь, но атакам изнутри ничего не препятствовало вырваться наружу. Излишне говорить, что направленный прозрачный барьер был применённый на площади магии Кадста. Установив себя в качестве центра пространства в форме полусферы, он изменил её поверхность так, чтобы отражать тепло за определённым уровнем и любые молекулы больше кислорода. Даже на борту машины, движущиеся на огромной скорости, магия барьера ни в малейшей степени не дрогнула. Во время этого короткого путешествия подчинённые Фудзибаеси почувствовали на собственном опыте, что значит «железная стена». Хотя отдельный магический батальон был определён как батальон, их численность была в масштабах двух род. В начале этой миссии, которая сперва была для тестирования магического оружия, они мобилизовали лишь 50 человек. Два больших бронированных трейлера по совпадению вмещали идеальное количество нового оборудования. «Как оно, особый лейтенант? Как я от вас и ожидал. Впечатляет?» Стоя перед стеллажами, заполненными защитным снаряжением, которое не выглядело бы неуместным даже на рыцаре, Санада не мог не кивнуть с удовлетворением. «Измерения должны быть идеальными. Быстро переоденься!» Санада призвал Тацию скинуть всю одежду, в которой тот был. Хотя в трейлере были солдаты женского пола, никто из них не обратил на это никакого внимания. На некотором уровне все солдаты в отдельном магическом батальоне считались лабораторными крысами, поэтому полное обследование тела не было чем-то из ряда вон выходящим. Не только солдаты мужского пола могли видеть солдат женского пола в обнаженном виде, обратное тоже случалось. Просто невозможно, чтобы кто-то, кто, кто стыдится чего-то подобного, смог бы надеть это снаряжение». Стация ловко надел специальное бельё и сразу же надел чёрное снаряжение. «Мобильный костюм». Затянул широкий пояс и застегнул каждую пуговицу. Положив кат в кожаную кабру на поясе, он, наконец, надел шлем, похожий на маску. «Не наблюдается никаких отклонений». «Верно. Все ошибки в пределах допустимых границ». Голос Татсуи шёл через установленные в трейлере динамики, обнаружив, что активизировалась автоматическая передача, Татция произвёл манипуляции со шлемом и задвинулась защитная маска. Поле непробиваемый, теплостойкий, ударостойкий, а также стойкий к биологическому и химическому оружию и простая система дополнения движения была добавлена в конструкцию по требованию. Конечно, устройство полёта также прикреплено к поясу. В сочетании с ударостойкой системой можно полностью свести на нет отдачу при стрельбе, поэтому можно стрелять и в воздухе. Идеально. Его производительность намного превышает мой дизайн. «Нет, я также наслаждался себе в Санада и Татсуя пожали руки, в это время наконец прибыл Казама, ведя за собой ещё двоих солдат. «Санада, ты закончил?» Молча взглянув на подчиненного, который в ответ отдал честь, Казама перевёл взгляд на Татсуя. «Тогда выступай немедленно, особый лейтенант. Встреться с отрядом Янаги. Он сейчас ведёт огонь из укрытия по врагу, который приближается к мосту в гавань Мизуха. Местоположение капитана Янаги отображено на защитном стекле шлема». «Вас понял!» Татсу опустил защитное стекло шлема, проверил местоположение отряда Янаги и вышел из трейлера. Не используя трап, он прыгнул из трейлера, нажал кнопку на талии, и ускорение вниз исчезло. Это была кнопка питания КАТ, оборудованного магией полёта. Слегка оттолкнувшись от земли, Татсу взмыл в небо. Неопознанные захватчики, в составе которых был механизированный отряд, вышли на берег в гавани холма и разделились на две группы. Первая направилась в магическую ассоциацию, расположенную недалеко от залива, вторая пошла вдоль берега. Группа, которая направилась на север, не планировала встретиться с боевиками, завязшими в битве с третьей школой. Она направилась в противоположную сторону, готовясь преследовать и захватить гражданских, которые пытались убежать по морю. Отдельный магический батальон уже контролировал это направление. Сюда отправилось высокомобильное атакующее подразделение, состоящее из шести БТР. Стоя перед двумя рядами БТР, которые ехали прямо на мост, капитан Янаги усмехнулся под защитным стеклом шлема. Он был образцовым противопехотным боевым волшебником. Он превосходно читал траекторию движения врага и также превосходно владел своим телом и магией, все это он использовал, чтобы заманить врага, разведать или в ближнем бою обратить вражескую атаку. Он практически ничего не мог сделать против этой бронированной колонны, пока не присоединился к отдельному магическому батальону. Поначалу командир батальона был пользователем древней магии, большинство войск 1.0.1 также были пользователями древней магии, а Янаги был отличным примером такого пользователя. Янаги, который свободно мог применить магию, при этом орудуя мечом, получил технику, использующую движение и форму его тела, чтобы заменить необходимую печать. Он внушал ужас, потому что никогда не оставлял открытых мест, даже когда оперировал КАТ. Тем не менее, даже он был вынужден признать низкую практичность магии большого масштаба на специализированном кат, которая могла перевернуть массивный объект с весом в десятки тонн. Если последовательность необходимую для активации магии такого масштаба он заменил бы печатью, ему как минимум потребовалось бы не менее пяти секунд. Это было откровенно невозможно с уже надвигающимся врагом. «Как неприятно», — мысленно пожаловался он, но с лица по-прежнему не сходила эта кривая улыбка. Злабно усмехаясь под шлемом, Янаги выпрыгнул из укрытия прямо перед колонной БТР. В совершенно чёрной броне стоял один человек. Наверное, потому что замешкались при виде этого неожиданного врага, но БТР не сразу открыла огонь орудием. Так как стоял всего лишь один солдат, они, должно быть, хотели просто переехать его колёсами. Разница в защите БТР и мобильного костюма была просто слишком большой. Янаги вовсе не собирался слишком долго стоять перед орудием врага. Сжав винтовку с прикреплённым штыком, спусковой крючок кот, он убедился, что магия активировалась, прежде чем нырнуть обратно под укрытие. Вдруг по воздуху по прямой линии полетели блоки земли, как будто в земле кто-то вырезал прямую линию. Вдоль этой линии колёса БТР оторвались от земли. Тресущаяся земля издала серию стонов, что сказала и ноги результаты магии. Наклонившийся БТР врезался в БТР, который ехал рядом, Более подробное изучение показало, что все БТР, которые были на востоке, перевернулись и раздавили те, которые были на западе. Магия типа гравитации «Тысяча татами». Исчезновение силы притяжения Земли вдоль оси север на юг заставляло объект наклоняться с востока на запад из-за вращения Земли. Нижняя часть БТР, их животы, перевернулись вверх и были поражены городом пуль. Практически в то же время, как и Наги активировал магию, летящий в воздухе отряд открыл огонь. В оружейный кат в форме винтовок выстрелили поток пуль с повышенной проникающей силой, которые легко пробили дно БТР, покрытое противоминной броней. Как только было поражено топливо, с нижней части бронемашины вспыхнуло пламя. Западная часть бронеколонны осталась невредимой. Похоже, что для дополнительной защиты на борт БТР враг посадил волшебников превосходных контрмагии. Раз они создали достаточно сильный барьер, чтобы сдержать объект весом в десятки тонн, то воздействие от нормального оружия будет полностью сведено к нулю. На борту был или невероятно сильный волшебник, или они использовали некий магический усилитель. С неба снова посыпались пули. Сила вмешательства усиленных выстрелов и магия отталкивания пуль аннулировали друг друга, в результате чего обе магии исчезли. Бронебойные пули попали по БТР, но не смогли пробить броню. Башня с автоматической пушкой на БТР засыпала воздух пулями большого калибра, Два солдата были поражены и упали на землю. Благодаря пуле непробиваемой броне травмы, по крайней мере, смертельными не оказались. Оценив из укрытия обстановку, Янаги снова выпрыгнул перед врагом и нажал на спусковый крючок три раза подряд. Тысяча татами Янаги, магия которая убирает земное притяжение, оно не изменяет напрямую Эйда с цели. Поэтому магия обнуления гравитации полностью проигнорировала защитную магию противника вокруг бронемашин. Вражеские БТР начали опрокидываться. Толчок от вращения заставил окружающий их магический барьер исчезнуть. После того, как бронебойные выстрелы с неба поразили броню на дне, оставшиеся три БТР также пожрали огненные шары. Скорость магии полета зависела от того, насколько хорошо волшебник знает эту магию и как долго ей тренировался. Та которая её разработал, наверное, понимала её лучше, чем кто-либо другой. Учитывая текущую скорость полёта, он сможет довольно быстро преодолеть расстояние между трейлером, служившим мобильной базой, и отрядом Юнаги. Пейзаж пролетел быстро, хотя на боевой тренировке Татсуя делал всё возможное, чтобы приспособить зрение к движению, пытаться так сделать во время полёта не то, что человек может совершить. При таких условиях нельзя переоценивать способности своего тела, так что вместе с невооружённым глазом он использовал элементальный взгляд в своём сознании как радар для поиска препятствий в воздухе. Он был уверен, что обнаружил кое-что интересное. Небольшой летающий объект длиной всего лишь в один метр, полностью черная, похожая на птицу летающая машина, была несомненно беспилотником малой высоты. Сейчас она кружила над головами там, куда направлялся Тация, где вступил в бой отряд Юнаги. Чтобы не быть обнаруженным сенсорной магией беспилотника, Тация полетела высоко над ним, правой рукой достал кат и отключил магию полёта. Таким образом он рухнул вниз. Прежде чем вступить в контакт с беспилотником, Тацио активировал магию разложения «Туманное рассеивание». Беспилотник мгновенно разложился в пыль и развеялся по ветру. Снова активировав магию полёта, Тацио приготовился приземлиться. Внезапная потеря изображения от беспилотника погрузила командный центр вторжения в хаос. Хотя машина, которая остановила передачу, была не единственной в своём роде, запасных беспилотников не было, потому что они были очень дорогостоящими. Безусловно, они потеряли свои драгоценные глаза. Хотя они, казалось, начали успешно неожиданное нападение на вражескую нацию, обратное было тоже верно, они были изолированы глубоко внутри вражеской территории, потеря одного из методов проверки боевой обстановки оказала на них значительное давление. К тому времени, как Татсуя встретился с Янаги, первоначальное сражение уже утихло, и Янаги оказывал медицинскую помощь раненым. «Особый лейтенант, отличное время!» Татсо даже заговорить не успел, а Янаги уже определил его фигуру и тут же обратился. Ловко отдав честь, Татсо охватил взглядом раненых, которым уже сняли броню. «Поле мы уже извлекли, остальное с тобой». Янаги был без шлема, на его открытом лице не было никакого выражения, но глаза выдавали его эмоции. «Вас понял», — кратко ответил Татсо, отклонив тем самым вину Янаги как ненужную, затем достал слева на талии серебряный катс. Стоны раненых сразу же прекратились. Вместо них Янаги услышал, как тация под сжатыми губами стеснула зубы.